Вот, кстати, сказал он. А что такое ты мне на ухо нашёптывала? Николь, потянув плед до шеи, загадочно улыбнулась. Но это всякие слова марсельские, для тех случаев, когда девушка довольна. И вкратцева спросила: Ты будешь меня снова пристёгивать? Говоря по совести, рука затекла. Не буду. «Сказал Мазур. И видя, как она заулыбалась, решил чуть-чуть поддать холодку. Только не потому, что разнежился. Видишь ли, есть веская причина доверять всему, что ты о своей роли в событиях рассказала. Будь и ты агентом как Патрис, у тебя тоже было бы в сумке удостоверение, и уж наверняка оружие. Никто ведь у вас Не предвидел такого финала, что партию выиграю я и смогу обыскать ваши сумки. Кто мог предвидеть? А у тебя ничего не было, только набор эксперта. Ввёзкий аргумент в твою пользу. И он с мастерством русского человека стряхнул пепел в горлышко пустой бутылки из-под кока-колы. Кто из знает, эти сухие доски пола могут заняться случайной искрой, а русский человек славен еще и тем, что под пепельницу приспособит что угодно. Опять рационализм и логика, с наигранной грустью сказала Николь. А я-то глупенькая решила, что у тебя появились теплые человеческие чувства. А какая разница, сказал Мазур. Главное, я тебе поверил. И больше не стану пристегивать?» Николь протянула тоном заговорщицы. Если ты сходишь за новой резинкой, я еще смогу рассказать подругам, что брала в рот у русского адмирала. Был в этом предложении определенный интерес. Тщательно потушив окурок, а внутреннюю поверхность горлышка мазур протолкнул его внутрь, и сказал: Не самая глупая идея. Вот и мне так кажется, промурлыкала любительница гарантийных талонов. Бедняга, голый марь, без особого сочувствия подумал Мазур. Но тут уж ничего не поделаешь, игра всегда шла честная. Он успел только вылезти из-под пледа в сине-красно-чёрную, вроде бы шотландскую клетку, Николь отчаянно завизжала от неожиданности. Да и он в первый миг отеропел, но тут же понял, в чем дело, и прикрикнул: "Няри!" Но она и так уж замолчала, непроизвольно прижавшись к нему. Они оказались в непроницаемом молочно-белом тумане, таком густом, что Мазур не видел из собственных ног, не говоря уж о сиденье, где лежали Его куртка и нож. Промозглой прохладой прибавилось это было не самовнушение, а реальность. Ничего страшного не произошло. Он сто раз наблюдал такое из иллюминатора самолета, когда тот на взлете или посадке оказывался в облаках. Всего-навсего облако. Совершенно безобидная вещь здесь в небе, где в отличие от земли в столь непроницаемом тумане ни в кого не въедешь. А вот на машине запросто. Спокойно, сказал он, прижавшись к нему девушке. Просто-напросто в облако попали. «Облако!» — спокойно повторила Николь, и вдруг выкрикнула уже испуганно. «Облако!» Только теперь дошло и до Мазура, в отличие от нее, летевшего на воздушном шаре впервые. Облака. движутся с той же скоростью, что и шар, не отставая и не обгоняя, и уж безусловно не подрезая, будто наглый или начинающий водитель на дороге. И шар не мог бы догнать впереди летящее облако так, чтобы нырнуть в него. Такое возможно в одном единственном случае: если воздушный шар сошел с прежнего курса, И его каким-то другим потоком снесло так, что он протаранил ближайшее облако. "Одевайся быстро", приказал Мазур. Вскочил первым, подтянув и застегнув штаны, осторожно пошел в сторону приборной доски, вытянув руки на должном уровне, чтобы Боже упаси, не своротить компас. Мгла стояла такая, что противоположного борта корзины он не видел. За спиной шуршала одежда. Судя по звукам, Николай девалось так проворно словно получила команду «Подъем» от боцмана Сабодаша. Перед мазуром замаячили смутные контуры. Ага, карта, от которой сейчас никакого толку. Помня, где должен быть компас, он наклонился к нему едва ли не прижимаясь носом. Ну Но да, так и есть. Насколько удавалось рассмотреть длинную стрелку и деление, шар отклонился градусов на 20 правее от прежнего курса. Возможно, уже давненько. Самое время выругать себя как следует, Нашел время лезть на девку скотина. Но с другой стороны, во-первых, у него не было никакого опыта управления воздушными шарами, а во-вторых, он попросту не знал, что делать, чтобы вернуться на прежний курс. Эскимосу можно простить, что он попав в Африку, не принял никаких мер предосторожности против ядовитых змей, потому что в жизни с ними не сталкивался. Это медведь, он знает с детства. Вновь нахлынула та самая томительная беспомощность, какой он испытывал раза два-три в жизни, когда от него бравого, ровным счетом ничего не зависело, и он не мог ни на что повлиять. отрис не просто выпускал и накачивал газ, он сверялся с картой и компасом, управлял. И все же. Ты хоть что-нибудь умеешь сделать, чтобы управлять этой штукой? громко спросил он, не оборачиваясь. Ничего, откликнулась Николь звенящим голосом человека близкого к панике. Нужно спускать газ. Сам знаю, проворчал Мазур. Подойди, К высотомеру, на ощупь по стеночке. Знаешь, который из приборов, высотомер? Да, он мне показывал. Давай к нему, крикнул Мазур так, словно она стояла от него метрах в 100. Будешь смотреть, что со стрелкой. Только не перепутай рукоятки. Да уж постараюсь, мрачно заверил Мазур. Спустить газ. Ничего другого не остается. Рукоятки висели на уровне его подбородка, и если подойти вплотную, если осторожно поддеть нижнюю перекладину ладонью, так чтобы не потянуть и поднести к самым глазам, отличить зеленый от красного все же можно. Ну да. Левая рукоятка Он схватил в кулак нижнюю перекладину, осторожно потянул, потом решился потянуть чуть сильнее и еще сильнее. Тросики, он помнил, были синтетическими и довольно толстыми, так что если тянуть осторожно, избегая рывков, словно крупную рыбину осторожно к берегу подводишь. Вверху послышалось легкое шипение, возникшее прежде, когда За тросик тянул Патрис. Появилось ощущение, что там наверху был достигнут некий предел, и рукоятка, которую он уже держал перед грудью, замерла. Тросик больше не поддавался. Максимум, похоже, до упора. Что там? спросил он. Стрелка влево колыхнулась», — отозвалась Николь, но очень-очень медленно. Мы опускаемся, только медленно так. Когда ты раньше летала шар также медленно опускался. Да, всегда. Иди сюда, сказал Мазур. И когда из тумана выступил темный силуэт, почти на ощупь сунул девушке в руку зеленый треугольник. Чувствуешь? Наверху будто что-то дошло до упора. Да. Вот так и держи, не ослабляй. Сжал ее тонкие пальцы на перекладине, Пошел уже увереннее к приборной доске, приблизил лицо сначала к одному прибору, потом к другому. Стрелка высотомера, и в самом деле, ползла влево очень медленно. А вот стрелка компаса гораздо быстрее. Отклонение почти 30 градусов. Вот уже полных 30 Точно. Это какой-то другой воздушный поток, в который они как-то угодили, потеряв Гольфстрим и волокет их в сторону от курса на Инкамате, куда точно не понять. Он зажмурился, крепко сжав веки. Свет ударил по глазам так, словно прямо в лицо светил прожектор. Смаргивая выступившие слезы, он выждал достаточное время, потом открыл глаза. Николь стояла зажмурившись, чуть согнувшись, но исправно держала рукоятку на том же уровне. Это даже не солнечный свет ударил в глаза, просто они наконец выскочили из облака, и контраст меж мглой и ясным днём оказался слишком резким. Внизу простирался тот же пейзаж. Не особенно густые леса, перемежавшиеся с равнинами с желтой травой. Облаков впереди по курсу не видно, и на том спасибо. Вот только стрелка высотомера ползла вниз все так же медленно, а компас показывал, что они отклонились от курса уже на 35 градусов, на 40. Если так пойдет дальше, вообще могут полететь в обратном направлении. Как бы там ни было, вернуть шар на прежний маршрут Мазур не в состоянии, хоть режьте. Хватит, распорядился он, ручку отпусти. Однако Николь словно не слышала, стояла с бледным застывшим лицом, намертво зажав рукоятку так, словно держала спусковой рычаг гранаты с выдернутой чекой. Мазур, сталкивавшийся с таким у мужиков, кричать на нее не стал. Подошёл и с немалым трудом разжал пальцы. Взял ее за футболку у плеча, развернул и подтолкнул в сторону ящика. Иди, посиди пока. Она добрела до ящика и плюхнулась на него так, словно растеряла последние силы. Что ж такое бывает с людьми, когда на них сваливается слишком много. Мазур смотрел вниз, где уплывали назад негустые рощицы деревьев и заросшие желтой травой прогалины. То ли ему казалось, то ли нет, но шар такое впечатление, летел быстрее, чем раньше. Надо полагать, у разных воздушных потоков и скорость разная. Как бы там ни было, его уволакивало уже градусов на 47 от ведущего прямиком к кенкаматию курса. Главное он понял зависимость меж выпуском газа и снижением Для проверки снова оттянул вверх до упора зеленую рукоятку, не сводя глаз с высотомера. Всё правильно. Так оно и обстоит. Шар опускался слишком медленно. Пролетит еще черти сколько, прежде чем приземлиться. Конечно, есть карта и компас, но все равно крюк придется давать изрядный. Как вы вообще садились? Повернулся он к Николь. Не выпускали же половину газа. Накладно будет. Девушка тусклым голосом отозвалась. Мы выбрасывали гайтроб, такой канат. Вон он, связка в углу. Внизу его подхватывали. Ну да. Мазур что-то и об этом читал. Вот только внизу не отыщется никого, кто оказал бы такую любезность, поймал гайтроб. И притянул шар к земле. Ага, слева. Слева у самого края горизонта в туманной дымке виднелось что-то крайне напоминавшее признаки цивилизации. Широкая дорога посреди леса, по ней катит грузовик, а дальше виднеются крохотные, как спичечные коробки, строения. Какие-то баки, строения, похожие из обычного здесь гофрированного железа. точна цивилизация вот только она так и оставалась по левому борту шарнисло мимо решение далеко не впервые в жизни следовало принимать моментально пока шарниувало кло чёрт и куда разрывной клапан конечно вход не пустишь но решение есть не зря было сказано что один человек построил другой всегда разломать может тем более что газ негорючий Не колеблясь, Мазур выхватил пистолет и стал методично полить вверх. С каждым выстрелом чуть-чуть перемещая дуло, пока ударник не щелкнул сухо, вставил новую обойму, посмотрел вверх. Там дела обстояли, как он и планировал. В синекрасном упругом брюхе шара зиял почти правильный круг отверстий. И если ему Не Непримерещилась на радостях, слышался тонкий свист выходящего в полтора десятка дырок газа. Вот теперь то возникло ощущение, что они в идущем вниз лифте. Все обстояло наилучшим образом, хватило одного взгляда на высотомер, чтобы убедиться, шар идет вниз гораздо быстрее, чем после забав с клапаном. Не падает, конечно, но земля ближе, ближе, Четыреста метров, триста восемьдесят. 380. Мазур в темпе прокачивал ситуацию. Лес не такой уж и густой, на вершинах корзина застрять не должна. А если его все повезёт, опустится на равнину в траву. Шар ясно качнуло. Ага, он попадает из одного потока в другой. Черт! Будь это на корабле, пусть даже в сильный шторм, он знал бы, как умело цепляться. Но тут повернулся к Николь. Хватайся крепче, за сетку хотя бы. Она повернулась к сетке. Уплетавший шар соединявший его с корзиной, вцепилась в довольно крупные ячейки, что есть мочи. Мазур глянул вверх. Сине-красная оболочка на глазах сморщивалась. Шар худел, корзину пару раз качнуло совершенно непредсказуемо, и Мазур едва удержался на ногах. Темно-зеленые кроны корявой верхушки неслись почти под ногами. Снова равнина. Уловить момент, когда будет безопасно и дернуть разрывной клапан, прогалина довольно обширная, но впереди виднеется кромка леса, и шар уже ниже верхушек. рискнуть или он и так сядет? ну хряпнется о но не с такой силой чтобы летунов поколечило Он так и не успел рвануть красный треугольник. Шар словно бросило вперед порывом ветра, пронесшимся над самой землей. Мазура кинула в бок влево. Он умазался головой во что-то твердое, успел еще услышать отчаянный треск ломавшихся веток. Перед глазами вспыхнул сноб ослепительных искр. Всё погасло. Сознание возвращалось толчками. Сначала он всем телом почувствовал что-то твердое, на котором лежал лицом вниз, вытянув вперёд руки, откуда не возьмись, мелькнула и погасла мысль. Так уже было однажды, когда его вырубил не враг, а природа. Правда, очень далеко отсюда и там был не воздух, а море. Твёрдое, на чем он распластался ничком, подрагивало, потряхивало, иногда ощутимо подбрасывало. Самая выгодная тактика в такой ситуации как можно дольше не показывать, что ты пришел в себя. Он постарался не шевелить ресницами, вообще не шевелиться. Первые впечатления уже имелись. Больше всего походило на то, что он лежал на полу машины и вроде бы не легковой, место достаточно, ехавший с приличной скоростью. Запах бензина потряхивание на ухабах. Да, похоже. Шум мотора безусловно. Совсем рядом находились люди. Он понятия не имел, сколько их тут, но почуял запах потных тел, в первую очередь африканцев. Опытный человек знает, что африканцы пахнут иначе, чем белые, и это не российские измышления, а медицинский факт. И вроде бы примешивается запах потных белых. партизаны в эти края не так уж и далеко от с его заводами и рудниками серьезные люди стараются не лезть полиция кто бы они ни были бесцеремонно бросили потерпевшего аварию странника прямо на пол на тряпки вонявшие бензином и пылью а вот рук, что характерно не связали если это какие-то Недоброжелатели, последние обстоятельства внушают некоторые надежды. Очнутся. Он коротко простонал, пошевелился так, чтобы всей тяжестью тела навалиться на кобуру, и в самом деле ту же ее почувствовал на обычном месте, но пустую. Попытался чуть-чуть приподнять голову, но в затылок тут же уперлось что-то твердое, и спокойный мужской голос произнес. Угадаешь, чем я в тебя тычу? «Ружье», — сказал Мазур, попутно с радостью убедившись, что не прикусил язык при падении. Ответ правильный, продолжал незнакомый голос. А потому как лежал, так и лежи, здоровее будешь, понял? Понял, угрюмо сказал Мазур. Вот и ладненько. Мазур тем временем сделал второе открытие, столь же неутешительное, судя по ощущениям, карманы выпотрошили начисто. Правда, правой ногой он чувствовал в штанине недавним давно нагревшуюся от тепла тела заначку, а это уже внушало кое-какие надежды, учитывая, что руки не связаны. Над левым виском покалывала колючая противная боль. Ну да, этим местом он и приложился об один из приборов. Больше небось что было. Хорошо еще, что не виском. Шевелиться он не стал, но поочередно напряг мышцы тела. Парочка ушибов точно есть. Левое предплечье, левый бок, левое бедро, но переломов, вот радость, не чувствуется. Говорить можно Спросил он в пространство: "Да хоть проповеди читай серенады пой". Фыркнул человек с ружьем. — "Жалко, что ли? Вы кто?" "Интересный вопрос, но сложный", ответил незнакомец. "Одни говорят так, другие эдак". Над мазуром расхохотались несколько глоток. Раздался еще один голос, юрнический, как у мелкого комика. Браза, белый, ну ты штукарь. Когда в последний раз виделись, у тебя не было ни хрена, кроме старой тачки. А теперь футынуты ну и воздушный шар, и девка вся из себя. Где успел раздобыть? говоривший идиотски захихикал. Знал, что брать. Слышь, мала, а ты черную морковку во рту держала? Тенастие захлопнул шкварник. Веско сказал человек с ружьем, и комик моментально умолк. Ну да, конечно, подумал Мазур. Тот дерганный американский негр с автострады, чуть-чуть не врубившийся ему в корму. Тенаси: "Ага, значит, колесники». С одной стороны, Это лучше, чем партизаны или алмазный спецназ, а вот с другой, учитывая, сколько при нем всякого добра, учитывая, что свидетелей нет. Нига, браза, да я только Вякнул в и тут же заткнулся болезненно охнув. Человек с ружьем сказал: "Я тебе раз говорил уже, я тебе не нига, а фусу". Еще раз по чавке звякнуть. Бразза! Да у нас в штатах это означает очень даже вежливое. Плевал я на твои штаты, сказал человек с ружьем. — Если тебе так уж стукнуло в мозге быть вежливым, обращайся ко мне булушонка. Усёк. Примечание. Булу дядюшка, вежливое обращение к старшему годами или по положению. Язык хусу. Конец примечания. Ну То-то. И к девке не лезь с руками? Если что, твоя очередь все равно будет первая от конца.